Ladies and gentlemen, третье место в конкурсе Miss «Мисс Mississippi и чек на 1000 долларов, стипендии плюс портрет от фотостудии Роберта Бутвелла стоимостью в 500 долларов. Я перестала дышать. Целые 1000 долларов. И тут он говорит: Miss Kaybob Benson. Аплодисменты. Моему удивлению не было предела, и вдруг до меня дошло, что я могу выиграть ещё больше. Зал к этому моменту уже сходил с ума, и я тоже. Мне не верилось, что я до сих пор на сцене. Потом конференсье сказал: "Леди и джентльмены, второе место в конкурсе Мисс Миссисипи и самую престижную награду стипендию, включающую оплату обучения в знаменитом драмтеатре Посадена в Голливуде, штат Калифорния, а также", барабанная дробь, "гарантию на роль в телевизионном шоу Дни долины смерти получает мисс Линда Хортон". Аплодисменты поразительны. Зачем, подумала я, посылать в театр Посадена девушку, играющую на маримбе? Тут я отбросила эти мысли, потому что оглянулась и увидела, что на сцене остались мы вдвоём с Мирандой. И она вцепилась мне в руку, на которой было мамино кольцо, и сжала так, что ни о чём, кроме боли, я уже не думала. Зал неистовствовал. Конферансье сказала хрипшим голосом: Следующее первое место является наиболее важной наградой. Оно второе по значению после мисс Миссисипи. Потому что в любое время в течение следующего года, если мисс Миссисипи не может выполнить свой долг, победителю, занявшему первое место, передается корона и полномочия королевы. Леди и джентльмены, первое место и чек на полторы тысячи долларов барабанная дробь, плюс новый телевизор «Мисс Америка» с диагональю 26 дюймов и полный гардероб от «Белл Нона», плюс полностью оплаченное путешествие в Нью-Йорк на прослушивание в Бродвее. Я, как услышала, чуть не умерла. Все-таки я еду в Нью-Йорк. Достается, мисс Маргарет Пул. Зал обезумел. Зрители были так за нее рады, что встали с мест, и кричали, и визжали, и даже подпрыгивали. И тут... Меня осенило. Они же не за Маргарет Пол радуются, они за меня радуются. Чёрт, я мисс Миссисипи. Все посходили с ума. Меня принялись обнимать, тискать. Кто-то вручил мне букет роз и накинул на плечи красную накидку, и бывшая мисс Миссисипи водрузила мне на голову корону и вытолкнула на подиум. Но я совершенно остолбенела. Я не могла сделать ни шагу. Народ кричал и пел: "Вот идёт мис Миссисипи!" Из-за кулис я услышала Дарси: "Не стой столбом, шевели задницей!" Пачти не помню, что было дальше. Я была в таком шоке, что забылась и смела в лепёшку эти бархатные розы. Мне пришлось стоять там часа 2, пока меня фотографировали для газеты и телевидения. Под конец человек из молодёжной секции торговых палат сказал, что обратно в отель меня отвезёт официальная машина к конкурсу мисс Миссисипи. Но помню, как я выбежала на аллею, а там стоит мистер Смит, мой водитель, и мнёт в руках шляпу, дожидаясь меня. Он простоял тут 2 часа. И как никто другой был за меня счастлив. Я вернулась и сказала этому человеку из палац, что приехала сюда на такси, на такси уеду. Звонила папе и Джимми Сноу, и они были вне себя от радости. Они уже слышали об этом в телевизионных новостях. Там показали мою фотографию. Конкурс оплатил мне билет до дому на самолёте. До сих пор не верится. В сентябре еду в Атлантик-Сити участвовать в конкурсе Мисс Америка. 11 августа 1959 года. Сегодня улетела домой. Вчера весь день фотографировалась. А ещё договаривалась с молодёжной секцией торговых палат о том, как в сентябре поеду в Атлантик-Сити. Они отвезли меня сегодня утром в аэропорт. И я как вошла, сразу увидела моего водителя, мистера Смита. Он прятался в углу возле багажа. Я подошла, а он сказал, что ждёт пассажира. Но я-то понимала, ради чего он приехал. Меня увидеть. Он стеснялся и пожелал мне удачи. Я и 5 минут не пробыла в воздухе, как до меня дошло, кого мне напоминал мистер Смит. Этого человека звали вовсе не мистер Смит. Это же мой дедушка Пэттибон, которого все считали погибшим. Сначала папа врал, что я обозналась, но потом признался.